Лев Мартынов едет на самом длинном в мире поезде. 30 мая, 18 часов 33 минуты, неподалёку от Индалканы, Южная Австралия. Банни была права. Полицейский, дежуривший на пристани, покосился в его сторону, но заметив зелёную куртку, тут же перевёл глаза на группу гладящих туристов. Пёстрая публика собралась на верхней палубе. Лев решил держаться подальше от всех и спустился вниз к носу парома, где между двух жёлтых тумб медленно поднимался широкий синий язык, по которому на борт только что заехало колонна автомобилей. Там он и просидел всю дорогу до мыса Джарвиса. Когда началась суета и матросы забегали, готовясь причаливать, Лев высунулся из-за тумбы, чтобы осмотреться по сторонам. Порыв ветра сорвал с его головы парик, кудряшки плюхнулись на палубу, заскользили по ней, пританцовывая, словно наклюковшаяся ехидна, и юркнули в щель, прямо под опускающийся синий язык. Эх, не вовремя! У пассажирского трапа, широко расставив ноги, стояла та самая блондинка из телефона Белопузова. Майор Люба наверняка уже знала о побеге и просеивала глазами толпу, которая катилась по сходням прямо на нее, но в последний момент разделялась на два потока и вежливо огибала непоколебимую скалу. «Да, эта дамочка не полицейский из-за холустья. Она вычислит перелетного жениха под любой маской. Зеленая куртка и темные очки не спасут». Лев судорожно соображал, что делать, и вдруг заметил побледневшую девочку, замершую на палубе. Мама подталкивала в спину, но кроха упиралась и не желала спускаться. Не бойся, котёнок. Лев подхватил малышку на руки и, прикрываясь ею как щитом, прошёл мимо бдительной Любы, свернул за угол, поставил на твёрдую землю. "Ой, спасибо", сказала туристка. "О, это вам спасибо", кивнул Лев и быстрым шагом направился к вокзалу. Купил билет в последний вагон за 5 минут до отправления, вышел на перрон и ахнул. А вы бы не ахнули? Вот представьте, что слышите объявление, нумерация с головы поезда, то есть вам бежать в хвост. Привычное дело, да? За 5 минут можно и до хвоста добежать даже с двумя чемоданами. Но тут вы видите, что поезд растянулся больше, чем на километр. Локомотив и 40 вагончиков, включая почтовый и рестораны. Лев настолько запыхался, что готов был выкашлять лёгкие. Долго хрипел и отдувался в тамбуре, краем глаза наблюдая, как седоусый проводник, не спеша, запирает дверь вагона. Ключ ходил ходуном в трясущихся пальцах и попал в замочную скважину не с первой попытки, даже не с десятой, но всё это время старик сохранял спартанское спокойствие. Хотя если проводник старик, как назвать соседа по купе? Этот джентльмен выглядел как высохшая мумия. тущий, абсолютно лысый, с желтоватой кожей и морщинами, внутри которых пролегли ещё более глубокие морщины. На коленях он держал корзинку с пятью клубками шерсти разного цвета и при помощи тонких спиц переплетал нитки в замысловатый узор, не забывая при этом считать петли. 4 5 6, поворот, 7 8 9, изнанка. А, здравствуйте, юноши. «Двести-одиннадцать, поворот. Присаживайтесь, поедем вместе. Меня зовут Эльфи, и вы никогда не угадаете, сколько мне лет». «Сто», — пошутил Лев. «Сто отметили в позапрошлом году. Теперь уже скоро сто два». «Ничего себе! И вы до сих пор путешествуете?» «Что вы, я домосед. Выбираюсь из своей норы только по необходимости. На свадьбы или на похороны. Вы никогда не угадаете, что случается чаще». Улыбка беззубого деда заставила бы вздрогнуть даже куклу-убийцу Чакки. Но сейчас повод радостный. Еду на север, чтобы повидать новорождённую праправнучку. Вяжете для неё подарок? А? Нет, это шапочка для пингвина. Для какого пингвина? Опешил лев. Для Любовы, прошамкал Эльфи. В южных водах часто находят умирающих пингвинов. Вы никогда не угадаете, сколько птиц ежегодно гибнет от разлива нефти. Эта корпорация, она ничем не хуже других, но все капиталисты зло. Выкачивают из планеты ресурсы, отнимая у моей праправнучки будущее. На людей им плевать, а на пингвинов тем более. Но мне судьба птиц не безразлична. Вот я и посылаю шапочки экологам. Он помахал разноцветным чепчиком с длинными завязками. «Чтобы пингвины выздоравливали». «И что же, это помогает?» «Пингвины в шапочках выздоравливают быстрее». «Не то чтобы быстрее, но настроение у них улучшается. Разве можно грустить, когда у тебя на голове такая красота?» Он снова помахал чепчиком и забормотал, считая петли. Поезд разогнался до 110 километров в час. За окном мелькали серо-зелёные равнины, невысокие холмы, солёные озёра и пересохшие речушки. Солнце палило нещадно, поэтому Эльфя опустил шторку на окне, и купе погрузилось в полумрак. Лев незаметно для себя задремал, а когда проснулся, соседа в купе уже не было. Размеренный перестук колёс смолк. Стоим, значит. А почему стоим? Поуристическое время, флегматично бросил проводник, медленно бредущий по коридору. Дополнительные вопросы помогли сложить общую картину. Билеты на поезд Ган покупают лишь туристы и пенсионеры, которым спешить некуда. Кто торопится, для тех самолёт придумали, а поезд остался транспортом бездельников, охочих до ярких впечатлений. Во всех крупных населённых пунктах стоянка длится 2-3 часа. И пока обходчики проверяют колёса, пока в вагоны рестораны завозят свежие продукты, а в баки заливают воду, пассажирам предлагают экскурсии и развлечения: то по реке на пароходе покататься, то над каньоном на дельтаплане полетать, посмотреть страну во всей первозданной дикости, сделать сотни фото и записать десятки видео, чтобы хвастаться в соцсетях. Туристов дважды уговаривать не надо. Они изначально переполнены чрезмерным энтузиазмом, а пенсионеры в это время собираются в баре, чтобы посидеть на мягких диванах, выпить кофе или чего покрепче. Бар? встряхнулся лев. Здесь есть бар, именно так. Проводник степенно подкрутил седой ус. И первый напиток вам нальют за счёт железнодорожной компании Great Southern Rail. Название он произнёс столь почтительным тоном, будто каждая буква в каждом слове была отлита из золота и украшена драгоценными камнями. Не пытайтесь повторить, у вас так всё равно не получится. Лев прошёл через соседний вагон. Коридор здесь изгибался зигзагом. Проектировщик вагона придумал эту фишку, чтобы расширить одиночные купе справа и слева. Австралийцы к подобным чудесам давно привыкли, но для русского глаза это выглядело нетипично и даже странно. Хорошо, что коридор вёл к бару. Шёл бы Лев обратно, решил бы, что это глюк после выпивки. Эльфи сидел за отдельным столиком. Перед ним стояла початая бутылка виски и тарелка с бутербродами. Все железнодорожники мира готовят их по одному рецепту. Ломтик хлеба настолько тонкий, что через него можно любоваться чудесными пейзажами за окном. С одного края он коричнется, а с другого зачерствевшая до каменного состояния корка. Сверху два кусочка копчёной колбаски, заветренные и уже с лёгким душком, до такой степени жирные, что пальцы потом невозможно отмыть или оттереть пару дней. Везде оставляешь сальные отпечатки. Над этим пересолёным адом возвышается спиленное наискосок колечко огурца, высохшее сверху, но осклизлое снизу, и с настолько горькой кожурой, что на глаза наворачиваются слёзы. Такие бутерброды в обычной жизни, в кафе, в гостях или на собственной кухне, никто съесть не осмелится. Но в поезде, под стук колёс да под стопочку, лучше не придумать. потому что железно-дорожный бутерброд это не еда по своей глубинной сути. Это закуска. Вы никогда не угадаете, сколько рюмок я уже опустошил, хихикнул Эльфи, не переставая клацать спицами. Присоединятьсь к юноше, до Дарвина ехать и ехать, у нас впереди уйма времени. Когда столетний дед выступает с подобными тезисами, непонятно, как правильно реагировать. Он прожил намного дольше всех присутствующих, и ему как бы виднее, но кто знает, сколько ему там реально осталось? Может, он так ёрничает, и надо засмеяться для приличия. Хотя, если по-честному, это не смешно. Никто ведь не знает точную дату своей смерти. А ну-ка, подполковник Белопузов, остервеневший от постоянных провалов, при следующей встрече сразу начнёт стрелять. Хорошо, если в колене, чтобы не убежал. А может ведь и в лоб зарядить. В смысле разрядить. Ух ты, крепкое пойло. После первой же рюмки мозг поплыл. Или это потому, что на старые дрожжи да на голодный желудок. Лев потянулся к тарелке с бутербродами, но не успел схватить заветную закусочку. Появился охранник в черном мундире и встал у двери, перегораживая вход и, соответственно, выход. Рация в его руках прохрипела что-то вроде «Полиция уже идёт к вам!». Пассажиры встрепенулись и набросились на охранника. «Полиция? Куда идёт? К вам это к нам? Зачем идёт полиция?» Охранник произнёс бесцветным тоном «Сохраняйте спокойствие!» и замолчал. Но тут и без объяснений всё понятно. Правильно не за чем, а за кем? За Лёвушкой, конечно. Полицейские зашли в первый вагон на станции и планомерно обыскивают каждое купе, чтобы арестовать беглого коррупционера из России. Белопузов не успел бы догнать скорый поезд. Слишком большой гандикап был у перелётного жениха, но долгие туристические стоянки позволили сократить расстояние. А может, хватило и телефонного звонка. Следователь не зря бы хвалился, что полиция в этом деле на его стороне, помогают чем могут. Бежать уже не имеет смысла. На станции расставлены кордоны, да и охранник из вагона не выпустит. Вскакивать не стоит, всё чего добьёшься, скрутят минут на 20 раньше. А вот подкрепиться перед допросом не помешает. Лев набросился на угощение. Смотри-ка ты, Оказывается, руки могут работать автономно. Левая складывает три бутерброда горкой, чтобы удобнее было откусывать сразу от всех, а правая ухватила бутылку и цедит виски в маленькую рюмочку. До краёв наливай, не скупись. Полицейские зашли со стороны буфета. Один впереди с фотографией в руках, другой на шаг позади, держа автомат на изготовку. Козернули бармену: Двинулись по ковровой дорожке, внимательно присматриваясь к посетителям, тот, что шёл первым, встретился глазами с альвом и слегка приподнял брови. Он как будто спрашивал, собирается ли беглец оказывать сопротивление. Лев чуть заметно покачал головой и начал вставать из-за столика. Полицейский с автоматом нахмурился и жестом показал сесть на место. Вместо "пожалуйста" раздался щелчок затвора. Понятно, идти на встречу не надо. «Сами подойдут». «Восемь, девять, изнанка», — продолжал бормотать Эльфи. «Его ничуть не заинтересовало появление людей в форме. Сидит, вяжет, отхлебывает из рюмки по чуть-чуть. Даже когда вороненый ствол уткнулся в плечо, старик не обернулся». «Вы арестованы», — властно произнес полицейский. На мгновение Льву показалось, что тот обращается к Эльфи, «Но ведь это абсурд!» «Одиннадцать, поворот, а?» Дед поднял голову, и свет хрустальных люстр заиграл бликами на его желтоватой лысине. «Что вы сказали?» «Вы плохо слышите?» Парицейский нагнулся к сморщенному уху и повысил голос. «Мы пришли задержать вас с поличным!» «Меня?» — округлил глаза старик. «За что?» «За что?» — подхватил лев. «За что?» За что? хором воскликнули изумлённые пассажиры. Наверное, вы меня с кем-то спутали, под это же лельфи. Это невозможно, хмыкнул автоматчик. У нас в стране не так много хакеров старше 30 лет. Ха-ха, хакер? Вы серьёзно? туристы придвинулись поближе и защёлкнули фотоаппаратами. Что вы мелите? возмутился лев. Какой из него хакер? Эльф, древнее самого первого компьютера. Он едет на север, чтобы обнять новорождённую праправнучку. Молодой человек оборвал его полицейский, размахивая фотографией. Не встревайте ни в своё дело. У Эльфа не может быть праправнучки, поскольку у него никогда не было детей. Этот человек известен в криминальном мире как Эльф Камевожор. Много лет он скрывался от закона и выбрался из глубокого подполья только для того, чтобы лично встретиться с филиппинскими гангстерами и продать им секретные коды от «Не говори», вмешался автоматчик. «Им про это знать не положено». «Вот для чего он едет в Дарвин». «Мы едва не опоздали, информатор слишком поздно разговорился. Но теперь эльфи...» Прижмём вас по всей строгости. Тех краж, которые мы смогли отследить, хватит на три пожизненных срока, а ведь наверняка были ещё. Старик горделиво расправил плечи. Можете не сомневаться. Вы никогда не угадаете, сколько банков я взломал. Пожилых людей часто недооценивают. Он повернулся к пенсионерам и дружелюбно подмигнул. Хотя мы ещё способны на подвиги. Подвиги? Опешили служители закона. «Вы считаете воровство подвигом?» «Я же не отнимал деньги у честных людей. Я взламывал только счета проклятой корпорации и всех ее нефтяных прихвостней. Чем быстрее они разорятся, тем дольше проживет наша планета!» «Тоже мне Робин Гуд выискался», процедил сквозь зубы автоматчик. Его напарник тут же надел маску хорошего копа. «Поверьте, я, как и многие здравомыслящие люди, разделяю ваши опасения насчет экологии». Но кража со взломом — это тяжкое преступление. Пусть даже взломщик орудовал в интернете. Деньги-то вы увели реальные. И не только деньги. Еще и секретные коды заодно прихватили. За это придется ответить. Впрочем, если вы захотите сотрудничать со следствием и отдадите флешку... Эльфи презрительно скривился и заговорил, глядя в глаза льву. Однажды на пляже я нашел маленького пингвина, наглотавшегося нефти. Ему хотелось кричать от боли, но всё, что он мог, только кашлять и хрипеть. Птенец умер у меня на руках. Никогда не забуду его глаза. В тот момент мне было стыдно за то, что я человек. Теперь моя совесть чиста. Боссы корпорации обеднели на несколько миллионов, это правда, но я не прикарманнилил эти деньги, а отдал на борьбу за чистоту океана. Приберегите эту речь для суда. буркнул автоматчик. Вставайте. Нам ещё нужно забрать ваш чемодан из купе до отправления поезда. Всегда найдётся тот, кто продолжит мою борьбу и всё сделает правильно, хотя бы довяжет шапочку для пингвина. Он толкнул корзинку с вязанием, и та заскользила по столу. "Я?" удивился Лев. "Я я не умею. Это не так трудно, как кажется со стороны. Вообще в этой жизни всё просто, если включить мозги". Эльфи снова напугал своей улыбкой и обратился к группе захвата. Давайте без наручников, хотя бы из уважения к моей старости. Я пойду сам. Извините, не могу этого позволить. Полицейский с конфужением опустил глаза. Процедура, сами понимаете. Ладно, хрен с тобой. Дать только я сам защёлкну, а то твой кореш от чрезмерного усердия сломает мне запястье. Старик ловко заковал правую руку в стальной браслет, а другой протянул автоматчику. "Цепляй, Джек, и тащи меня в камеру. Нет чего задерживать отправление поезда". Он рванулся по проходу, увлекая за собой Увольняса с автоматом. Полицейский спрятал фото в карман мундира и поспешил за ним. Туристы радостно загалдели, а пенсионеры заохохали, и те и другие прильнули к окнам, высматривая арестанта и конвой. Эльф появился 5 минут спустя. Он шёл бодрой походкой, а когда поравнялся с барным вагоном, приветливо помахал пассажирам свободной рукой. Вот как надо принимать судьбу: с достоинством, с гордо поднятой головой, куражась над стражниками и презрительно смеясь над злодеями, которых ограбил. Лев налил себе ещё рюмочку. За эльфи, короля хакеров. Это ж надо! Он вышел на пенсию еще до того, как появился интернет, но сумел разобраться в новых технологиях, изучил языки программирования и наворовал миллионы денег. К тому же он оплатил этот банкет. Ах да, и еще железнодорожная компания. За нее тоже стоит выпить. Great Sauna Rain или Pain. Нет, проводник как-то иначе называл. Сауны там точно не было. Или была. Надо включить мозги. как советовал мудрый старик. А, кстати, почему он это советовал? Вязание процесс механический, бабушки со склерозом вполне себе справляются и не включая мозг. Нет, это намёк на что-то иное. Лев разглядывал узор на шапочке: зелёные, жёлтые, красные и фиолетовые спиральки закручивались из чёрной горошины в центре, причудливо обнимая друг друга. Чепчик был почти готов. Соответственно, клубки шерсти изрядно уменьшились, все, кроме чёрного. Ну, правильно, сколько там нужно на эту пимпочку? Возможно, Эльфи берёг его на завязке или на какой-нибудь кант, или просто не любил этот цвет, или он сжал виски руками, стараясь не упустить промелькнувшую догадку, или старый продуха не хотел, чтобы клубок размотался. А почему? Скорее всего, внутри что-то спрятано. Лев подтянул к себе корзинку и взял красный клубок. Тот вздулся сильнее прочих, уже проглядывала картонная сердцевина. Этот наматывали на фабрике, как и зелёный и фиолетовый, чёткие ряды ниток, плотные бока, не клубки, а скорее катушки с шерстью. Жёлтые и чёрные отличались сумбуром и хаотичностью, как если бы их долго катал по полу игривый кот. Шарики смотаны сикоснакось, на ощупь рыхлые, можно проткнуть носк сквозь. Лев нахлобучил жёлтый клубок на мизинец, получилась кукла-японка, гейша. Ну да, о ком же ещё думать после столь долгого периода воздержания? Согнул палец и заставил гейшу поклониться. Потом ещё, ещё. Так, стоп. Не до фантазий сейчас. В этом клубке ничего не обнаружилось. Лев ухватил чёрный шар, огляделся по сторонам. Ни туристом, ни пенсионером, нет до него никакого дела. Бармен смешивает коктейль и флиртует с красивой блондинкой, охранник ушёл вместе с полицией. Давай, ловушка, пока никто не смотрит. Он сдавил клубок с двух сторон, из сплетения ниток проклюнулся серебристый колпачок. Ладони вспотели от волнения. Флешка. Что на ней? Секретные коды. Для чего? Для запуска ядерных ракет? Нет. Зачем гангстерам на Филиппинах ядерные ракеты? Какая разница коды и коды? Они могут принести как огромные деньги, щи, так и огромные проблемы, а может, всё вместе. Ладно, потом разберёмся. Поезд тронулся. Бокалы и бутылки в баре слегка звякнули, а все пассажиры бросились делать заказы. Пользуясь моментом, Лев поставил кулак поверх серебристого колпачка и резким движением сплющил клубок. Флешка послушно выскользнула. Всё. Теперь нужно незаметно скрыться. Он неторопливо вышел из вагона, на ходу засовывая добычу в маленький кармашек на джинсах. Никто не может точно сказать, зачем нашили эту каракатулю больше 100 лет назад, ещё до рождения Эльфи, но в наши дни здесь идеально помещаются флешки. В тамбуре лев столкнулся с охранником. Тот смерил подозрительным взглядом, но зелёная куртка рейнджера развеяла мимолётные сомнения. Здоровяк в форме посторонился, пропуская пассажира и что-то хрюкнул в рацию. Та хрипло ответила: "Да, теперь к вам направляется Интерпол. Они ловят другого преступника. Нам приказано оказывать содействие". Так, Интерпол это уже точно по твою душу ловушка без вариантов. Как только за охранником захлопнулась дверь барного вагона, лев побежал по зигзагообразному коридору, радуясь, что геометрия окружающего пространства совпадает с хаотичным вектором движения подвыпившего человека. Добрался до своего места, это ж надо, два закоренелых преступника удачно купили билеты в одно купе, схватил в охапку гитару и вышел в тамбур последнего вагона. Проводник с дрожащими пальцами все еще пытался закрыть дверь, Уже минут 7, как поезд отъехал от станции, а Сидауса ещё возится. Повезло. Не раздумывая ни секунды, Лев дёрнул стоп-кран. Махина весом в 2000 тонн откликнулась жалобным скрипом железных заклёпок и испуганным треском деревянных панелей и многоголосым воплем возмущённых пассажиров. Локомотив клюнул носом, передние вагоны опасно накренились, а середина состава даже приподнялась над путями и грузно рухнула обратно, сбивая с ног представителей Интерпола. Самый длинный поезд в мире остановился. Лев оттёр плечом проводника и спрыгнул на красный песок. Лев Мартынов сбился с пути. 31 мая, 2 часа 27 минут. Где-то на границе Красного центра Австралии. Лев шел наугад, пока не выбился из сил. Он настолько устал, что уже не боялся змей, пауков или интерпола. Пусть хоть все разом накинется, глазом не моргнет. Сел на песок, огляделся. Надо же, какой интересный континент. Все побережья застроены городами, в перемешку с заповедниками, а в самом центре Австралии огромное сердце из красного песка. Бескрайние пустоши, необжитые территории. или, как их называют местные, аутбэк. Повезло тебе, Лёвушка, что оказался здесь зимой. Летом воздух раскаляется до такой степени, что даже ночью душать невозможно. А ты вдыхаешь прохладу, хоть и судорожно и прерывисто, но это ведь от усталости. Ты давно уже избавился от зелёной куртки, которая висела на плечах тяжким грузом, и теперь твою вспотевшую спину холодит ветерок. Ты потерял тёмные очки, но зато можешь любоваться неимоверной красотой. Видишь? Да не в бокс смотри, а вверх, в пустыне, где упал там об планетарий. Он уставился в чужое небо, ни одной знакомой звезды. В детстве, лёжа на пригорке или на крыше дедовского дома, Лев восхищался космическими ожерельями из чистых и прозрачных бриллиантов. А созвездие над Австралией похоже на слепки манной каши, размазанные по тарелке. Сквозь вязкую белёсую жижу проступают мелкие крупинки и желтоватые комочки, а млечный путь сливается в мутную реку, настолько яркую, что глаза невольно прищуриваются. Света много, но эстетического удовольствия никакого. Но какой-нибудь писатель ради красного словца непременно приплетёт бездарно романтический штамп, какую-нибудь неимоверную красоту. Да и плыли бы они к бую, все эти писатели. 1+ В южном полушарии звёзды падают круглый год, не только в августе. Значит, и желания можно загадывать каждую ночь. Вон, выскользнула одна капелька из молочной реки, потекла к горизонту. Загадывай, чего тебе хочется? Лев облизал пересохшие губы. А действительно, чего? Поцеловать Сашу? Хочется, конечно. Вот только понять бы всё-таки, это настоящая любовь или просто секса давно не случалось? Раньше редкою ночь пропускал, только когда сильно напьётся. А в этом путешествии он представил свою недавнюю любовницу Карину, как она приподнималась на локтях, выгибая спину, а волосы безудержным потоком волнистых завитушек рассыпались по её плечам, соскальзывая на обнажённую грудь. Он вызывал из памяти соблазнительный образ в елке, юной цыганки в намокшей юбке, которая облепила длинные стройные ноги. Перед мысленным взором промелькнули все бывшие пассии, постоянные, временные или вовсе случайные. клубок сексуальных приключений размотался до самого первого раза, неловкого и хаотичного, но ни одно из воспоминаний не сумело затмить ту дождливую парижскую ночь. клубок. Опять твои шуточки подсознание. Лев достал флешку и подбросил её на ладони. Деньги или проблемы? Хочется, чтобы на него внезапно свалилось много денег. Но вместе с тем хочется, чтобы было поменьше проблем. Но, к сожалению, одно без другого не приходит. Допустим, в Дарвине сидят филиппинские гангстеры, которые мечтают заполучить секретные коды. Допустим, их даже удастся разыскать. Не спрашивайте как, но допустим на минуту, что это возможно. А что потом? «Здрасте, я от Эльфи. Давайте чемодан с денюжками». Бандиты посмеются от души, а потом отрубят наивному простачку руки по локоть и заберут вместе с секретными кодами. Нафиг, нафиг такие желания. Он вырыл неглубокую ямку и бросил туда флешку. Струйки песка устремились по склонам, покрывая серебристый пластик. Правильное решение держаться подальше от нехороших людей, тянуться к хорошим. Вот чего стоит пожелать: выбраться из аутбека к людям, в обжитые места. Можешь такое исполнить? спросил Лев падающую звезду. Голубая точка мигнула, ударилась о землю и запылала красным. Он долго всматривался в дрожащее пламя, соображая не мираж ли это. Всё-таки пустыня вокруг, да и лишняя рюмка виски способствует разгулу воображения. Ущипнул себя за ухо. Нет, не мерещится. Кто-то разжёг костёр. Точно не пионеры, их тут днём с огнём не сыскать, тем более ночью. Тогда кто? Какая разница? У костра можно погреться, там будет горячая еда и наверняка вода. В пересохшем горле заметался хриплый стон. Господи, как же хочется пить. Лев вскочил на ноги, повесил гитару за спину, сделал два шага по направлению к счастью, но вернулся и, повинуясь внезапному порыву, выкопал флешку из песка. А вось пригодится. Больше часа шёл он к призрачному мерцанию. Пару раз казалось, что костёр погас, и лев метался, нарезая круги по пустыне и рыча от гнева, а после садился на песок и рыдал от отчаяния. Слёзы отрезвляли и возвращали к реальности. Нашарив глазами путеводный огоньюк, он продолжал идти. Наконец, пламенеющая точка стала увеличиваться в размерах и вскоре привела к лысому холму, практически точной копии головы Иосифа Пригожина. На самой макушке сидели аборигены 12 темнокожих мужчин в набедренных повязках из соломы, измазанных белой и жёлтой глиной от шеи до пяток, издалека они напоминали обезглавленные скелеты. Скорее всего, на то и был расчёт отпугнуть незваных гостей демоническим маскарадом. В другое время лев предпочёл бы пройти мимо неприветливой компании в надежде, что его не заметят, но дикая жажда предала уверенности. К тому же ночью без куртки можно и насмерть замёрзнуть. Он поднялся к костру, игнорируя сверкающие глаза и взметённые бумеранги, огромные, как лопасти самолётного пропеллера, сел, подогнув ноги под себя и изобразил жестами, как берёт стакан, наливает воду и выпивает с приятным бульканьем. Да-да, бульканье тоже изобразил. Аборигены пошушукались и отложили оружие. Один из них, раскрашенный молниями, как на пластинках рок-группы AC/DC, протянул фляжку из сушёной тыквы. Спасибо. Выдохнул лев и припал губами к широкому отверстию. Вода, какой же это кайф. А нет, кислятина, простокваша, забродивший сок, колдовское зелье, а неважно, лишь бы булькало и утоляло жажду. Абориген сидел счастливо, угостил незнакомым фруктом, сочным, как спелая груша, но по вкусу похожим на картошку фри. Лев кивал, жевал и умилялся. Да чего же приятные люди. Приятные люди кивали и улыбались в ответ. Из темноты костра вышел высокий жилистый мужчина, то ли вождь, то ли шаман, непонятно, но судя по рисунку орла на груди, очень важная персона. Остальные его заметно побаивались, сразу втянули головы в плечи и стали незаметно отодвигаться. Жилистый громко хлопнул в ладоши, по этому знаку двое юношей схватили бумеранги и бросились раскапывать рыхлую землю у самого костра. показали широкие листья, в который было завёрнуто основное блюдо. Лев принюхался. Да, это точно мясо, тушёное под землёй с травами и овощами. Сладковатый дымок щекотал ноздри, во рту собралась слюна. Аборигены юрзали в нетерпении, а их гость готов был наброситься на еду, как только развернут последний лист, без ножа и вилки, без всех этих ненужных формальностей. Дайте кусок мяса скорее. И вдруг аппетит пропал. Аборигены достали из земли жареную ногу. Кожу с нее содрали заранее, натерли чесноком и другими приправами, возможно, замариновали, а потом запекли целиком. Причем в районе голени получилась угольная корочка, а искромсанные коротким ножом мышцы бедра оставались розовыми и сочными. На любой вкус, кому тушенку, а кому и шашлык. «Тебе чего отрезать?» спросил один из приятных людей у льва. «Тебе чего отрезать?» Нет, спросил он по-своему, коломой, и прозвучало это до того буднично, что даже почти не пугало, но, но это была нога, понимаете, такая же, как у льва, как у этих аборигенов, или, скажем, как у большинства наших слушателей, обычная левая нога. и сейчас ее съедят, радостно урчая и причмокивая, а дочисто обглоданные косточки побросают в горящий костер. Выходят новые друзья, потомки тех каннибалов, которые сожрали капитана Кука где-то поблизости. Мысль эта породила не всеобъемлющий леденящий ужас, а сотню маленьких эгоистичных кошмаров. А ведь если бы не показали ногу, а просто дали кусок мяса, ты бы тоже стал людоедом, Левушка. И, кстати, хоть ты сейчас и почётный гость на ужине, но можешь оказаться главным блюдом завтрака. Шмякнут по башке бумерангом и съедят, или отрубят ногу и бросят истекать кровью. С них станется. Он, как ловко эти ребята рубят запечённую ногу кривыми ножами. Лев с отвращением посмотрел на чавкающих аборигенов. Тот, что с молниями, вгрызался крепкими зубами в мясо, а из кулака торчала обугленная ступня, скошенная пятка. два длинных кривых пальца с когтями, как у курицы. Фу, это не человеческая нога. Скорее всего, охотники прибили страуса эму и съели этого олуха в Аргентине, что клюётся по утрам, когда-нибудь и сжарит, злорадно подумал лев. Страхи мигом улетучились, Ну от протянутого куска пришлось отказаться, несмотря на возмущённый вопль желудка. Нет, нет и нет. В Корее он не отважился бы попробовать хот-дог, поскольку непонятно, дог там внутри или не дог. Вот и в этих людаецких краях безопаснее быть вегетарианцем. Лучше ещё одну картофельную грушу заточить. Жилистый абориген, то ли вождь, то ли шаман, указал жирным пальцем на гитарный гриф, торчащий из-за плеча. Карарых Лев развел руками. «Простите, я не умею играть». «Харарых!» — повторил абориген чуть более раздраженно. «Это не моя гитара, понимаете?» Судя по налитым кровью, глазам не понимают. Темные руки потянулись к бумерангам. Похоже, присяжные сочли подсудимого виновным в оскорблении вождя или шамана, или кто он там. Так что или прямо сейчас харарых, или тут же в песке закопают. Перебросил гитару на живот. пощипал струны, аборигены поморщились. Да, Олеушка, музыка это совсем не твоё. Надо брать без хитростной задушевности, как на Грушинском фестивале. Господа офицеры, выдохнул он, подняв глаза к молочно-белой небесной реке. По натянутым нервам лев акапеллил, но после каждой строчки нежно гладил самую тонкую струну, и она отзывалась жалобным звоном. Глаза слушателей заблестели, набежавшие слёзы отражали алые вспышки костра и искры падающих звёзд. Старейшина подпёр бороду кулаком, его губы беззвучно шевелились, повторяя незнакомые слова. Лев вздохнул перед припевом и дёрнул вторую струну. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. Публика рыдала, уже не таясь. Пользуясь тем, что слов никто не понимает, лев повторил куплеты раз по 20, пока не осип. Расчуствовавшиеся аборигены шмыгали носами и повторяли: "Офицеро, офицеро". Возможно, они решили, что так зовут героя сагу о приключениях которого спел таинственный незнакомец, пришедший из пустыни. Не исключено, что перелетного жениха приняли за посланника богов, и легенды о встрече с ним останутся в племени на долгие поколения. А может, это слово показалось им забавным. Жилистый раскопал песок, погрузил испачканные жиром пальцы в красный суглинок, плюнул в ладонь и долго разминал в кулаке эту кессию-мессию. Потом нарисовал на лице льва широкую полосу от корней волос через лоб, нос и губы, а пальцы вытера бороду. И как это понимать? Шаманское благословение или знак запрещающий есть этого человека? Кто бы подсказала, ага? гэ? Харарых вождь обнял певца, похлопал по ушам, наполняя их звоном, завернулся в шкуру и улёгся у догорающего костра. Остальные тоже устраивались на ночлег. Самый молодой обориген остался караулить. Дождавшись, пока все уснут, он достал из плетёного мешочка айпот включил и уставился в звёздное небо. Лев легонько дёрнул за провод, из выповшего наушника зазвучала незнакомая попаса. Слушай, может ты и по-английски понимаешь? Юноша кивнул. Железная дорога. Где? Лев решил вернуться к цивилизации, справедливо полагая, что там шансов выжить гораздо больше, чем в пустыне. Поезд, понимаешь? Ту-ту. Где? Дозорный показал пальцем направление. Далеко? Абориген пожал плечами и вернулся к звёздам. Ладно, спасибо, что не съели.